55. -е. Марина шла по пустому городу. Рождество. Ее первое Рождество в Париже. Маленький кинотеатр с подсвеченными афишами, застегнутые железной гармошкой жалюзи, высоченная елка перед Нотр-Дам с огоньками, на которые никто не любуется, порыв холодного ветра. Сера. Будто собрали все краски в городе, сложили в гигантский чемодан и закинули... на невидимой антресоле. На днях в русском магазине купила рождественский подарок — матрюшку. Откроешь упрямые деревянные тельцы, сунешь нос, там запах стружки и свежей краски. Подарок предназначался мокрому воробушку. Он пригласил отмечать Рождество, и Марина обрадовалась. Совсем они с корта нигде не бывают. Потом сообразила. «Никуда Денис не пойдет». У него аллергия на религиозные праздники. Двадцать первый век, они все лбом об пол бьют. На вопрос, много ли будет гостей, Воробушек смущенно ответил, нет, не очень, и пропустил к кассе покупателя. Марина выбила чек за очередного Бушкова. Покупатель забрал книгу, не сказав спасибо. А не очень, это сколько? Воробушек вздохнул, это я. И, может быть, вы...